Глава шестая. Построить новое будущее. Вы прошли сложнейшую часть пути и начали расставаться с прошлым. Теперь важно переключить внимание на настоящее и будущее. Расставаясь с прошлым, мы как будто расчищаем место, чтобы построить нечто лучшее. Одна из распространенных ошибок на этом этапе заключается в том, что мы слишком долго фокусируемся на прошлом. Но уже пора представить во всех деталях, какими мы теперь хотим стать, вспомнить о самых прекрасных образах будущего, начать строить новую жизнь, опираясь на повседневные привычки и дела, и понять, наконец, в чем наше предназначение. Встреча с лучшим образом самих себя. Один из популярных в психотерапии инструментов – работа с внутренним ребенком. Вы воображаете себя в детском возрасте и стараетесь восстановить связь с той своей версией. В процессе вы можете давать себе советы, возвращаться к особенно травматичным событиям и заново проживать их, опираясь на нынешний опыт. Но чаще эта работа начинается, когда нужно дать внутреннему ребенку возможность обратиться к нам нынешним. Именно так мы находим глубоко скрытые желания, мечты, страхи и чувства. Этот процесс похож на обратный инжиниринг. Вначале вы определяете масштабные жизненные цели, а потом решаете, что именно нужно делать каждый день, неделю, месяц и год, чтобы этих целей достичь. Не хуже работает и вариант визуализации, при котором будущая версия вас устанавливает связь с вами нынешним. Шаг первый. Посмотреть в глаза страхом. Устройтесь в спокойном тихом месте. Обязательно держите под рукой дневник. Важно выбрать момент, когда вы не чувствуете чрезмерного напряжения и готовы прислушаться к советам. Если делать упражнение в состоянии тревоги, она только усилится. Закройте глаза и начните медитировать. Несколько мгновений просто глубоко дышите и полностью сосредоточьтесь на себе. Представьте, что сидите за удобным столом в хорошо освещенной комнате, где-то, где вы чувствуете умиротворение и даже счастье. Теперь пригласите себя будущего, сесть рядом и поговорить. Можете заранее решить, сколько лет вашему воображаемому образу, но чаще всего возраст становится понятен по ходу разговора. Обязательно старайтесь вызвать в воображении самый успешный и благополучный образ будущего себя. Если поначалу увидите что-то пугающее, помните, что так проявляется ваш страх перед возможным развитием событий, но с реальностью это никак не связано. Преодолев страх, вы начнете получать советы. Шаг второй. Рассмотрите свое будущее «Я». Важно не только то, что говорит ваша будущая версия, но и как она выглядит, как держится, как меняется выражение лица. Цель такой встречи – начать уже сейчас перенимать черты идеальной версии себя, а для этого важно увидеть ее, понять, как менять жизнь и к чему двигаться. Обратите внимание на то, как ваш образ из будущего одет, чем занимается каждый день, в каком он настроении. Все это станет подсказками, по которым вы спланируете движение вперед. шаг третий. попросите совета если начнете разговор державу медленный перечень вопросов связанных с вашими нынешними страхами вы скорее всего запаникуете и не будете готовы выслушивать советы вместо этого постарайтесь с максимальной открытостью принять все что ваша будущая версия захочет сообщить все слова и идеи должны быть позитивными ободряющими поддерживающими полезными Даже если вы услышите что-то вроде «надо прекратить нынешние отношения», этот совет должен прозвучать так, чтобы вы почувствовали себя спокойно и умиротворенно. Шаг четвертый. Представьте, что получаете ключи к новой жизни. Вот еще одно эффективное упражнение. Попробуйте вообразить встречу с собой образца трехлетней или пятилетней или даже семилетней давности. Не уходите слишком далеко в прошлое, чтобы вам было о чем говорить, но не обращайтесь и к совсем уж недавнему образу, иначе не заметите, что вы с тех пор изменились. Представьте, что сидите где-то, где раньше часто бывали или даже жили. Вам нужно рассказать прошлые версии себя, о том, как вы живете сейчас, и передать информацию, которая поможет прийти к этому. Покажите ключи от машины, выписку по счету, Особенно удачный наряд, адрес электронной почты с новой работы. Попробуйте дать совет насчет карьеры, отношений или даже повседневных привычек. А можно поступить наоборот. Представить, как ваш образ из будущего рассказывает вам о своей жизни. К примеру, показывает ключи от дома, обручальное кольцо или еще что-то, что должно быть частью лучшей версии вашего будущего. Не забывайте, что в процессе такого общения вы должны чувствовать себя спокойно и уверенно. Страх — это лишь иллюзия, трюк, который проделывают с нами мозг и кишечник. И здесь пригодится помощь вашего будущего «я». Вы увидите все, чего можете достичь, и найдете силы жить дальше более уверенно, достойно, с ясным видением цели. Избавиться от прошлого через квантовое поле. Если какие-то происшествия нас пугают, и страх потом остается с нами надолго, это значит, что мы переживаем травму. Травма возникает, когда мы отключаемся от своего главного источника безопасности. Причиной особенно тяжелых травм становится разрыв отношений с теми, кто о нас заботится. Но и без этого очень много ситуаций, которые могут в той или иной степени нас травмировать. Существует немало теорий о том, что такое травма и откуда она берется. Некоторые считают, что мы наследуем ее от родителей посредством ДНК. Другие убеждены, что травма передается только на ментальном и эмоциональном уровнях через наблюдения и усвоенные шаблоны поведения. Но чаще всего... полагают, что травма – результат очень непростого взаимодействия с другими людьми, с которым мы не можем справиться, поскольку не умеем переживать такие события. Как бы то ни было, если вас мучает давняя травма, вы это точно знаете, так как физически ощущаете ее. Она проявляется в тревоге, напряжении, страхе, панике, грусти или чувстве вины, у которых вроде бы нет очевидной причины. Мы излишне болезненно реагируем на определенные раздражители и продолжаем паниковать, даже если они исчезают. Все это и есть признаки травмы. Травма не в голове, она в теле. Первое и самое важное, что надо знать о травме, чтобы иметь шанс ее преодолеть, травма — это физическое явление. ведь мы накапливаем и храним на клеточном уровне эмоции, энергию, шаблоны поведения. К счастью, через рябь на поверхности можно добраться до проблемы на самом дне. Вы можете научиться использовать тело, чтобы начать процесс исцеления. Первое. Разберитесь, что стало причиной травматического опыта. Для этого нужно прислушаться к себе и определить, где чувствуется скованность или напряжение. Тело зажимается, чтобы обеспечить нам защиту. Например, если мы ломаем ногу, фасция уплотняется и образует своего рода естественный гипс, не позволяя делать неловких движений. А когда у нас разбито сердце, эмоции притупляются, чтобы мы больше ничего не чувствовали. Разумеется, рано или поздно приходится начинать ходить. Приходится снова любить, приходится жить в полную силу, приходится постепенно отпускать напряжение, с помощью которого тело пыталось нас защитить, иначе не получится двигаться дальше. Восстановление после травмы происходит не только с помощью психотерапии. Здесь нужно воздействовать и на уровне физиологии. Когда в следующий раз заметите, что излишне резко реагируете на какой-то раздражитель, Попробуйте почувствовать, как в теле появляется напряжение, подготавливающее вас к реакции «бей или беги». Чтобы избавиться от этого, можно глубоко и медленно дышать, и постепенно напряженная зона тела начнет расслабляться. Освойте разные приемы и техники, чтобы быстрее успокаиваться. Пробуйте медитировать, правильно дышать, пить больше воды, высыпаться, использовать ароматерапию или звукотерапию. Выбирайте то, что вам подходит. Вы просто обязаны сделать все, чтобы вывести мозг и тело из фазы паники и режима выживания. Второе. Восстановите ощущение безопасности. Вы травмированы, поскольку что-то вас напугало, и вы уверены, что оно все еще вас где-то поджидает. Так происходит, когда мы не готовы встретиться лицом к лицу с чем-то сложным. Мы внушаем себе, что угроза никогда не исчезнет. Психологический аспект исцеления после травмы заключается в том, чтобы восстановить оборванные связи, причем в точности так, как было до травмы. Если ваша травма связана с отношениями, постройте новые благополучные отношения. Если она вызвана денежными проблемами, научитесь управлять деньгами. И если травма произошла в связи с переездами или путешествиями, снова начните путешествовать. Мы не избавимся от травмы, если будем избегать ее причины. Преодолев страх, мы часто понимаем, больше всего мы хотим именно того, чего привыкли бояться. Третье. Прекратите считать мысли и чувства непреложной истиной. Чтобы преодолеть последствия травмы, нужно прекратить притворяться экстрасенсом. Перестаньте делать вид, что способны предсказать будущее, что запросто угадываете намерения других или что ваши мысли и ощущения полностью соответствуют реальности. Используя магическое мышление, мы провоцируем появление чувств, которые запускают разрушительный процесс. Столкнувшись с чем-то, что вызывает страх, мы внушаем себе, что до самой смерти будем жить под властью этого страха. Однако вы не пророк и не знаете, что будет дальше, хотя всегда можете решить, как поступать в настоящем. Мы почти никогда не можем быть уверены в том, что вызвавшее панику событие действительно произойдет. Чаще всего мы сами себя пугаем предположениями, проекциями, событиями, которые, как нам кажется, могут произойти. Вы можете думать, что травмы переживают другие, менее благополучные люди, но это не так. У каждого есть свои травмы, и наша жизнь зависит от того, как мы реагируем на них, как развиваемся и учимся владеть собой. Стать лучшей версией себя. Сейчас вы лучшая версия себя. Если вам пришлось задуматься над ответом, то, скорее всего, пока это не так. У каждого из нас преобладают разные черты характера, и мы действуем в соответствии с ними, учитывая, конечно, и контекст той или иной ситуации. Так работает социальная адаптация. К примеру, с друзьями мы ведем себя иначе, чем с родителями. Умение приспосабливаться к обстоятельствам есть признак хорошо развитой психики. Мы более-менее знакомы с актуальными версиями себя. Мы знаем, какие мы в рабочей обстановке, дома или в отношениях. Однако нередко совсем не представляем, какими должны стать, чтобы двигаться вперед. В рамках работы с внутренним ребенком вы вспоминаете себя в детстве и пытаетесь с собой тогдашним поговорить. Не исключено, что вы представляете себя именно в том возрасте, когда перенесли травму. Вы общаетесь с внутренним ребенком, учитесь у него, защищаете или даете советы, в которых тогда нуждались. Это упражнение оказывается для многих из нас исцеляющим прежде всего потому, что прежде мы не могли сдвинуться с той точки, в которой застыли в результате травмы, хотя и повзрослели. Не хуже оно работает и в обратную сторону. Вы можете представить себя в будущем, образ человека, которым хотите стать, и поговорить. Чем бы моя лучшая версия занималась сегодня? Первый шаг на пути к лучшей версии себя — Представить ее образ, не теряя при этом нынешнего контекста. Подумайте, чем бы тот человек, к которым вы стремитесь стать, занимался сейчас? Чему посвятил бы сегодняшний день? Как реагировал бы на актуальные для вас проблемы? Как двигался бы вперед? Что думал бы и что чувствовал? Ваша лучшая версия должна стать генеральным директором вашей нынешней жизни, управлять ей, принимать все важные решения. Как своего рода главный редактор или патриарх или матриарх. Представьте, что вы просто работаете на этого важного человека. Разобравшись с тем, что представляет собой ваша лучшая версия, переходите к анализу нынешних привычек, качеств, поведенческих шаблонов, которые вам мешают ей стать. Помните о своих слабостях. Сильные люди не находятся в плену иллюзий. Они не думают, что всегда и во всем идеальны, и сохраняют психологическую устойчивость вовсе не за счет подобных заблуждений. Такие люди отлично знают о своих сильных и слабых сторонах. В бизнесе сильные люди часто передают ответственность за работу, в которой не сильны другим. В частной жизни осознают собственные ограничения и возможные триггеры. Именно поэтому им проще двигаться вперед и работать над собственными недостатками. Одна из самых важных способностей заключается в том, чтобы признать «знаю, мне это дается с трудом, поэтому я найду время и поработаю над этим». Будьте готовы кому-то не понравиться. Сильные люди — это не обязательно те, кто всем и всегда нравится. Они не жаждут чужого одобрения, и в этом их секрет. Чтобы стать по-настоящему сильным человеком, вы должны быть готовы кому-то не нравиться. Речь не о том, чтобы намеренно отталкивать людей. Просто всегда найдется кто-то, кто вас не одобрит, что бы вы ни делали. Сильные люди это осознают. Нет такого жизненного пути, на котором вы не столкнулись бы с сопротивлением и неприятием со стороны кого-то из окружающих. Поэтому важно, чтобы вы не просто были готовы кому-то не понравиться, но научились предвидеть это и действовать соответственно. Действуйте целенаправленно. Сильный значит целеустремленный. Чтобы быть по-настоящему сильным, человек должен опираться на полную и непререкаемую уверенность в отношении того, что он собирается создать. Для этого нужно перестать жить одним днем и усвоить принцип «жить, чтобы оставить что-то после себя». Ваша цель не статична и со временем меняется. Чаще всего она определяется как пересечение нескольких множеств, то, что вам интересно, то, что вам удается, и то, в чем нуждается человечество. Чтобы обрести внутреннюю силу, важно понимать, что именно вы хотите создать и чего достичь. Вы не сможете изо всех сил поверить в мечту, если она не отражает вашу личность. Проделайте внутреннюю работу. Возможно, это самое важное дело. Но именно ему мы часто не уделяем внимания, уж слишком оно некомфортно. Внутренняя работа — это анализ причин, по которым что-то стало для вас триггером, оказывается для вас триггером или расстроило. Это попытка разобраться, что жизнь пытается вам сказать и решить, как вы можете расти за счет этого опыта. По-настоящему сильные люди принимают все, что с ними происходит, и, скажем так, перерабатывают это. Они используют самые разные ситуации как возможности для роста и развития. Такой тип душевной и умственной работы совершенно необходим, если вы хотите стать сильным человеком. Сильные люди вовсе не агрессивны, ведь чаще всего агрессия — это защитный механизм. Сильные люди реже других выходят из себя, столкнувшись с мелкими неприятностями, и сильнее хотят разобраться с крупными. Разумеется, все это лишь начало. Дальше стоит научиться упрощать собственную жизнь, поменьше рассуждать об амбициях и почаще демонстрировать достижения. Постепенно улучшайте состояние здоровья. Примите тот факт, что любой человек может чему-то вас научить. Возьмите за правило спокойно воспринимать уязвимость, ведь именно с нее часто начинаются значимые перемены. Осознанно планируйте свой день. Старайтесь в любой ситуации рассуждать так, как это делала бы ваша лучшая версия. Научившись смотреть на мир через эту оптику, вы сможете выстроить жизнь, которая отражает желание и намерения самой сильной стороны вашей натуры. Она уже существует. Вам лишь надо понять, Как установить с ней контакт? Объясняем свои чувства. Если хотите добиться эффективности в терапии, политике, отношениях, когда учите детей или отговариваете кого-то от непоправимого шага, когда заводите друзей, развиваете существующие связи и добиваетесь результата, используйте один интересный прием. Его мало кто знает. И сил он требует не так уж много, однако он обезоруживает. Люди открываются вам, начинают охотнее к вам прислушиваться и идти навстречу. Этот прием исцеляет, меняет мироощущение, но самое важное в том, что так вы делаете первый шаг к прогрессу. Итак, это валидация, объяснение и принятие собственных чувств. Объясняя чувства, вы не обязательно признаете их разумными или правильными, не всегда считаете их самой здоровой или логичной реакцией. Объясняя собственные чувства, вы не делаете их более реальными, вы просто напоминаете, что человеку свойственно чувствовать, даже если чувства не до конца понятны. Как часто мы хотим, чтобы партнер прекратил рассуждать о вариантах действий и просто сказал что-то вроде «Черт возьми, это просто ужасно!» Как часто у нас как будто гора с плеч падает, если мы позволяем себе признать «Да, я переживаю дикий стресс, и это понятно и нормально». Насколько легче нам становится, когда мы наблюдаем за чьей-то историей, скажем, в кино, и по-настоящему понимаем ее, даже если она тяжела и трагична. Насколько лучше мы себя чувствуем, когда позволяем себе обидеться, расстроиться или разозлиться без разумной причины. Когда мы не отказываем себе вправе чувствовать, происходит нечто необыкновенное. Нам больше не нужно выплескивать эти чувства на других, так как не требуется больше оправданий и объяснений. Мы просто разрешаем себе обижаться, злиться и постепенно переживаем эти эмоции, не мучая других. Когда человек плачет или устраивает истерику, он чаще всего не ждет советов или инструкций. Ему нужно, чтобы кто-то подтвердил. Можно переживать всю эту бурю эмоций, и это нормально. Он может даже преувеличить степень переживаний, потому что готов на все, лишь бы кто-то сказал «Мне так жаль, что ты столкнулся со всем этим». И дело не в том, что человек этот идиот или ни на что не способен. Просто он, как и большинство из нас, не умеет толком переживать свои чувства, и ему приходится рассчитывать только на механизмы психологической защиты, часто неадекватные. Когда мы не можем объяснить и обосновать собственные чувства, мы снова и снова пытаемся найти кого-то, кто сделает это за нас, но толку тут мало. Попав в этот цикл, мы никогда не получаем желаемого. Со стороны кажется, что нам просто не хватает внимания, комплиментов, добрых слов — или что мы намеренно все драматизируем, слишком негативно настроены, видим в своей жизни только плохое. Но когда человек жалуется на какую-то ерунду, причем вроде бы дольше и громче, чем того требует ситуация, он вовсе не пытается добиться от нас помощи. Ему нужно, чтобы мы объяснили и признали его чувства. Нередко это становится поводом для самосаботажа. Когда мы до краев наполнены горем, мы совершенно не можем позволить себе расслабиться, получать удовольствие от жизни или отношений. Это кажется предательством или оскорблением самих себя. Нам невероятно важно подтвердить обоснованность наших чувств, причем мы даже не понимаем толком почему. Почему это работает? Представьте, что ваши чувства – это вода, которая бежит через тело. От ваших мыслей зависит чистота водопровода. От чистоты водопровода зависит качество воды. Если вы вдруг замечаете ощущение, которое вам не нравится, и которого вы не ожидали, как будто воображаемый водопровод где-то прорвало, первой реакцией будет скорее повернуть вентиль и прекратить движение воды. Но если воду остановить, она не исчезнет. Просто возрастет давление, а те части тела, которые перестали получать воду, пострадают. Цепная реакция охватывает всю систему. Иногда вода после этого понемногу исчезает, а иногда водопровод прорывает в другом месте. Со стороны это выглядит как эмоциональный срыв. Когда воду не удается сдержать, мы плачем, горюем и мы рассыпаемся на части, то есть переживаем процесс перезагрузки. Это позитивное разрушение. Мы чувствуем опустошение, но потом нам становится лучше. Во время прорыва водопровода ваши чувства получают, наконец, объяснение. И вы даете себе право все их прожить, другого выхода нет. Именно это происходит в процессе психотерапии. Это происходит, когда мы позволяем себе выплеснуть эмоции, выпустить пар. Это происходит в момент катарсиса. Мы смотрим невеселое кино, и оно нам нравится именно потому, что дает право погрустить, а мы такого права себе обычно не даем. Но есть и более здоровый и легкий путь. Можно научиться переживать чувства в реальном времени. Обосновать и объяснить чувства звучит серьезно, но вообще-то это значит лишь, что вы даете себе на них право. Когда вы излечиваетесь от травмы, Часто бывает важно позволить себе прочувствовать всю глубину эмоций. Наверняка вам уже приходилось это делать. К примеру, если умирал кто-то из родственников, с кем вы не были в особенно близких отношениях. Узнав о смерти, вы, конечно, огорчились, однако на похороны не ездили, не рыдали целый час и в целом продолжили жить как обычно. Скорее всего, вместо этого вы испытывали приступы грусти и в тот день, и на следующий, и, возможно, через неделю. Волны горя накатывают с разной интенсивностью. Когда вы не сопротивляетесь, то можете поплакать и погрустить, а еще, скажем, поспать, принять ванну или даже взять отгул. Постепенно, без особенных усилий с вашей стороны, грусть проходит, и вам становится легче. Нередко бывает достаточно просто ощутить эмоцию и признать ее существование, чтобы она прошла сама по себе. Если нам не нужно делать ничего, кроме принятия эмоций, то можно просто позволить себе побыть в ней, прожить ее. Но такая здоровая реакция появляется не всегда. Мы, разумеется, не можем позволить себе расплакаться прямо на рабочем месте, если вдруг настроение испортилось. Перекрывать иногда вентиль вполне можно и нужно, но важно потом открыть его, скажем, вернувшись домой после рабочего дня. Вполне нормально сдерживать эмоции и осознанно решать, где и когда можно прочувствовать их полностью. Думаю, всем нам будет полезно научиться проживать эмоции осознанно, выбирая для этого безопасное место и подходящее время. Для этого можно использовать самые разные форматы и приемы. Мы можем выделять несколько минут в день на то, чтобы разобраться в себе, оставшись наедине с собой, дать волю эмоциям, не пытаясь их оценивать или изменять. Можно просто позволить себе поплакать перед сном. Кстати, многие из нас считают такое поведение признаком слабости, но на самом деле способность плакать – признак сильной, здоровой психики. А вот если поплакать из-за неудачи или несчастья не получается, это, скорее всего, Симптом серьезной проблемы. Попытка обосновать чьи-то чувства – это тренировка эмпатии. Момент, когда разговор начинается с фразы «чувствовать себя так вполне нормально». А вот когда мы заявляем, что кто-то испытывает неправильные чувства, человек замыкается, ему просто становится стыдно. Он наверняка и без того уже думает, что с ним что-то не так. Если вы с самого начала заставляете человека защищаться, а значит, паниковать и еще сильнее подавлять свои эмоции, вы только усугубляете ситуацию. Другое дело сказать, что любой в такой ситуации наверняка чувствовал бы себя так же. Признать, что ваш собеседник переживает сейчас сильные эмоции, но это вовсе не значит, что его жизнь разрушена. Напомнить, что удары судьбы часто заставляют нас чувствовать себя побежденными, и это вполне нормально. Такие слова будто снимают часть груза с плеч человека. Мы и сами знаем, что, переставая сопротивляться неприятным чувствам и позволяя себе их прожить, быстрее осознаем их конечность. Мы видим, что иногда проблема заключается даже не в том, что мы раздавлены, а в нашем отказе принять ситуацию, как она есть. Этим мы только добавляем себе страданий, хотя лучше было бы просто поплакать и начать избавляться от тяжелых эмоций. Когда мы валидируем чужие чувства, мы учимся валидировать собственные. А чем лучше мы это делаем, тем сильнее становимся. Мы видим, что эмоции — это вовсе не угроза, а информация. Они подсказывают, что именно для нас важно, что приносит удовольствие, что мы хотим сохранить. Эмоции напоминают, что жизнь быстротечна, сложна, прекрасна. Только почувствовав, что мы готовы принять тьму, мы начинаем видеть свет. Формирование жизненных принципов. Если вы растеряны или даже не представляете, чего хотите от жизни, или, что еще хуже, боитесь, что все вами построенное рухнет и погребет вас под обломками, вам нужно вовсе не вдохновение, и непозитивное мышление. Если у вас проблемы с деньгами, вам нужны принципы управления ими. Если у вас проблемы в отношениях, вам нужны принципы для этой сферы жизни. Если у вас проблемы на работе, необходимы принципы и для этого. Если у вас проблемы с жизнью, нужно сформулировать жизненные принципы. Если денег станет больше, это не решит проблем с деньгами, поскольку вы останетесь прежним. Новые отношения не решат проблем, связанных с отношениями вообще, и не помогут вам полюбить себя. Новая работа не докажет, что вы способны браться за сложные профессиональные задачи или соблюдать баланс между работой и отдыхом. И жизненные трудности тоже не исчезнут сами собой. Проблемы как таковые не делают вас сильнее, если вы не учитесь меняться и адаптироваться. Главная переменная здесь вы сами. общий знаменатель, ваша способность менять взгляд на мир и на свое место в нем. Важно понимать, человек, получающий 500 тысяч долларов, может иметь массу долгов и мучиться из-за этого не меньше, чем тот, кто зарабатывает всего 50 тысяч долларов. Вообще-то такое происходит чаще, чем мы думаем. Люди с небольшим заработком вынуждены учиться управлять деньгами, а те, у кого денег полно, иногда думают, что благодаря этому принципами можно пренебречь. Вы можете разрушить отношения так же быстро, как и наладить их, просто потому что отношения с другими во многом зависят от вас. Дело не в том, что вы еще не встретили идеального партнера, который никогда не раздражает, и всегда восхищается вами. Вы можете найти идеальную работу с очень удобным расписанием и отличной зарплатой, но чувствовать себя совершенно не на своем месте. Возможно, вы не умеете планировать, определять приоритеты, строить отношения с коллегами или добиваться профессионального роста. Те из нас, кто живет как в сказке или следует за мечтой, могут быть не менее несчастными, чем те, кто живет иначе. Пока у вас не появятся принципы, жизнь не станет лучше. Проблемы будут вас преследовать и лишь усугубляться. Все хорошее, что с нами случается, служит своего рода увеличительным стеклом, показывая, где и в чем нам нужно расти. Настоящая любовь помогает разглядеть самих себя. Деньги помогают понять самих себя. Идеальная работа дает возможность узнать о себе много важного. Мы видим хорошее, плохое и все то, что нужно немедленно и решительно менять. Принципы не появятся сами собой, если сейчас их нет. Если вы не исходите из того, что нужно жить посредством, вы не сможете это делать, и когда заработаете серьезные деньги. Если вы рассчитываете, что кто-то другой поможет вам обрести чувство собственного «я», так будет даже если вы встретите того самого человека. Вы лишь снова испортите отношения. Что такое принцип? Принцип – это важная истина, которая может стать фундаментом всей жизни. Это не просто мнение или убеждение. Он формируется на основе причинно-следственных связей. Принципы – это наши личные ориентиры в жизни. Вот несколько примеров принципов, связанных с деньгами. Стараться свести к минимуму постоянные расходы. расплатиться по кредитам и больше в долг не брать, жить по средствам, откладывать на черный день. Многие финансовые эксперты советуют прежде всего выплачивать долги. Такая привычка может стать первым шагом к здоровому финансовому поведению. Накопившиеся за день два 2% вас, конечно, не разорят. Однако накопившиеся лет за 20 могут и разорить, так как составят уже десятки тысяч долларов, а то и больше. Доходность от инвестиций за день тоже будет, скорее всего, невелика, однако лет через 20 уже станет серьезной суммой. Принципы позволяют нам перейти от краткосрочного выживания к долгосрочному благополучию. Почти все в жизни подчинено принципам. Стивен Кови, один из самых известных бизнес-экспертов и коучей в мире, объясняет это так. Принципы – такой же закон природы, как, скажем, гравитация. Это не то же самое, что ценности. Ценности субъективны, а принципы объективны. Мы свободны в выборе своих действий на основе знания верных принципов, однако мы не свободны в выборе последствий этих действий, считает Кови. Тогда получается, что если мы в соответствии со своими принципами ежедневно едим здоровую еду, то непременно заметим улучшение здоровья. Если мы каждый день на протяжении многих лет пишем хотя бы по предложению, в итоге у нас получится значительная работа. Если мы дисциплинированно выплачиваем каждый месяц часть долга, то рано или поздно долг исчезнет. Если мы регулярно и с умом инвестируем, то со временем увидим отдачу. Как объясняет писатель и психолог Бенджамин Харди, вся наша жизнь подчинена принципам. Большинство студентов начинают учиться лишь накануне экзаменов. А можно ли работать в такой же спешке и бессистемно, если вы, скажем, фермер? Разве может фермер позволить себе забыть о рассаде весной, пролениться все лето, зато осенью как следует взяться за работу? Нет, конечно. Ферма — это сложная природная система, развивающаяся по определенным принципам. Таков и человек. Во всем и всегда работает закон урожая. Что посеяли, то и пожнем. Мало того, если подходить к посадкам системно и с умом, то со временем можно рассчитывать на экспоненциальный рост урожайности. Во многих случаях мы не ощущаем последствий своих действий немедленно, и это может вводить в заблуждение. Если вы выкурили всего одну сигарету, вы, конечно, не рискуете заработать рак. Если вы разок потратили на кофе 10 долларов, это вряд ли сильно ухудшит ваше финансовое состояние. Однако со временем подобные привычки могут иметь колоссальные негативные последствия. Оказывается, если откладывать 10 долларов в день в течение 50 лет, да еще под сложные проценты из расчета 5% годовых, вы накопите 816 тысяч долларов. Инвестируя, вы не ждете немедленной отдачи. Однако вы можете спокойно спать, если знаете, что каждый день понемногу строите свое прекрасное будущее, просто следуя принципам. Мелочи, повторяющиеся регулярно на протяжении долгого времени, дают существенный эффект. Почему здесь не помогает вдохновение? Вдохновение может быть обманчивым. Если смелая мечта не подкреплена стратегическим планом, она, скорее всего, не сбудется. Вдохновение — это ощущение, опираясь на которое, вы можете начинать серьезную долгую работу. Вы позволяете себе размышлять и фантазировать, а потом выстраиваете в воображении образ прекрасного будущего во всех деталях. Принципы — дело скучное, они не вдохновляют. Принципы — это те же законы природы. Принципы не дают немедленного удовлетворения, и мы не начинаем в один момент чувствовать себя лучше. Вот почему мы так часто ищем вдохновение, которое в итоге оказывается неэффективным. Мы позволяем разуму и сердцу увлечься какой-то абстрактной мечтой, поверить, что именно этого и хотим, не оценивая, готовы ли мы к каждодневной работе ради нее и есть ли у нас необходимые ресурсы. Если вдохновение не подкреплено принципами, позволяющими достичь желанной цели, мы оказываемся еще более растерянными и разочарованными. С чего начать вырабатывать принципы? Никто из нас не рождается с набором разумных и надежных принципов. Мы вырабатываем их с опытом. В жизни есть место самым разным принципам, и некоторые из них могут противоречить другим. Вот почему так важно сформулировать собственные принципы, которые будут соответствовать вашим целям и образу жизни. Для начала спросите себя, что для вас является ценностью? Что вам искренне не безразлично, Какие чувства вы хотите испытывать от жизни? Что вас тревожит или смущает? Ответить можно, например, так. «Я ценю отношения». Поэтому по возможности буду считать их важнейшим приоритетом. Это и есть один из моих принципов. Еще один важный принцип. Я ценю честные и позитивные отношения, поэтому не хочу больше встречаться с кем-то просто так. Если потенциальный партнер не будет готов к серьезным отношениям через какое-то разумное время после знакомства, я буду расценивать эту нерешительность как «нет». Возможно, вы особенно цените финансовую независимость, а потому для вас важным принципом будет регулярное откладывание какой-то суммы, чтобы выплачивать долги или инвестировать. Если вы цените личную свободу или возможность путешествовать, вы в соответствии со своими принципами можете работать на себя, найти удаленную работу или вариант с гибким графиком. Сформулировав свои принципы, вы можете осознанно заняться своей жизнью. вы можете начать работать на цели, которые соответствуют тому, чего вы хотите и чего не хотите. Благодаря такому подходу вы станете гораздо спокойнее и счастливее. По-хорошему, всю жизнь нужно строить, опираясь на собственное представление о себе и свои приоритеты. Здесь не предполагается безудержный разгул воображения, как при работе с картой желаний. Этот подход заметно эффективней. Найти свое предназначение. Мы без конца слышим, что нужно доверять интуиции и следовать велению сердца. Например, бросить работу и начать делать то, что по-настоящему нравится. Наслушавшись подобных советов, но не зная, с чего же начать, мы чувствуем разочарование. Если вы думаете, что не знаете, как быть со своей жизнью, на самом деле вы просто не поняли пока, что вы за человек. Поиск предназначения не обязательно приводит к осознанию, что вам, к примеру, лучше всего уйти в монастырь или посвятить жизнь какой-то единственной цели. Предназначение — это далеко не только работа или область деятельности. Ваше основное предназначение — жить здесь и сейчас. Ваше появление изменило мир, просто вы пока этого не видите. Без вас все было бы иначе. Это важно осознать. Ведь если вы убедите себя, что ваше предназначение сводится к конкретной работе или социальной роли, то что будет, когда вы эту работу бросите, уйдете на пенсию? Или, скажем, когда дети вырастут и родительские обязанности перестанут занимать все ваше время? Вы окажетесь в полной растерянности, так как привыкли ошибочно считать, что исчезла единственная цель вашего существования. Возможно, ваше предназначение на сегодня — улыбнуться кому-то, кто именно сегодня особенно несчастен. Конечно, не исключено, что на ближайшие 10 лет оно действительно связано с работой. Осознав, что мы всегда влияем на окружающий нас мир, мы начинаем понимать вот что. Самое важное, что можно сделать для более осмысленной жизни, это работать над собой и осознанно становиться максимально счастливым, добрым и милосердным. Понимание собственного предназначения не означает, что с этого момента жизнь станет легкой или что вы всегда будете знать, как поступить. Вообще-то у тех из нас, кто точно знает, куда движется, будущее как раз не бывает ясным. В противном случае они бы двигались по чужому плану. Чаще всего, начиная размышлять о своем предназначении, мы первым делом думаем о работе или каком-то важном деле. И действительно, карьера очень важна. Мы проводим в работе большую часть дня, если не жизни. Осознав, как в рамках своей работы мы можем принести пользу человечеству, мы начинаем иначе относиться к ней и преодолевать сложности становится проще. Цель вашей жизни – это точка пересечения всего многообразия ваших навыков, интересов и потребностей человечества. Вы – это образ вашего будущего. Вы сами – Весь ваш опыт, все, что вы умеете, все обстоятельства, которые пришлось пережить, все, что вас искренне увлекает, — это не случайный набор, а отражение вашей личности и вашего предназначения. Однако разобраться в себе не так уж просто. Вы вполне можете считать, что не до конца понимаете пока, каковы ваши таланты, или даже не знаете толком о своих увлечениях. И это нормально, так как предназначение не требует от нас быть в чем-то гением. Предназначение — это не то, в чем вы и только вы способны достичь недоступных больше никому вершин. Это занятия, которые вас по-настоящему привлекают, которые вам удаются, которые вызывают у вас особенные эмоции. И вы здесь, чтобы выяснить, что же это такое. Вы здесь, чтобы что-то изменить. Ваша конечная цель — стать идеальной версией себя, а все остальное будет следствием этого. Разбираемся, что же вы хотите делать со своей жизнью. Сейчас я предложу вам несколько вопросов, которые помогут вам понять, в чем ваше предназначение. Что или кто стоит ваших усилий? Даже если вы станете заниматься только тем, что любите, жизнь не всегда будет легкой и безмятежной. Везде встречаются трудности и сложные задачи, поэтому главный вопрос формулируется так. Ради чего вы готовы приложить серьезные усилия? Ради чего готовы поступиться комфортом? Закройте глаза и представьте свой идеальный образ. Что это за человек? Ваш идеальный образ, самый любящий, добрый, продуктивный, осознающий себя человек — это и есть вы. Все остальное есть лишь результат действия механизмов психологической защиты, которые вы выработали или подсмотрели у других. Что бы вы делали без социальных сетей? Если бы вы знали, что не сможете похвастаться, продемонстрировать успехи или даже просто поделиться новостями о том, чем решили заниматься, как это изменило бы ваши амбиции? Отвечая на этот вопрос, вы начинаете отделять дела, которыми вы занимаетесь по зову сердца, от того, что просто позволяет выставить себя в выгодном свете. Какие занятия даются вам особенно легко? Те занятия, которые даются вам легче прочих, это путь, о котором вам стоит подумать в первую очередь. На этом пути для успеха может потребоваться меньше всего усилий. Как мог бы выглядеть ваш идеальный день? Забудьте о громких словах, титулах и солидном резюме. Подумайте, что бы вы хотели делать в качестве повседневной рутины. Многие из нас выбирают работу, которая, как поначалу кажется, принесет удовлетворение и даже счастье. Но со временем выясняется, что нам нравился какой-то придуманный образ, а не сама повседневная деятельность. Что вы хотите оставить после себя? Попробуйте поразмышлять не о том, что будет в вашем резюме, а о том, что станут говорить о вас потомки. Как бы вы хотели, чтобы вас запомнили? Чем бы хотели прославиться? Безусловно, приятно размышлять обо всех своих талантах и сильных сторонах, однако есть и более важный элемент, нередко связанный с болью. Многие приходят к осознанию своего предназначения не потому, что выявили все таланты и поняли, как их лучше применить, а потому, что в какой-то момент оказываются в тупике, растерянные, опустошенные, вымотанные. Переживая сложности и трудные времена, мы начинаем понимать, что для нас по-настоящему важно. Как будто вдруг появляется искорка, которая, разгораясь по мере нашего движения вперед, превращается в пламя, преображающее всю нашу жизнь. Истории многих успешных людей начинаются с невообразимых трудностей. Но даже в самых невероятных обстоятельствах эти люди вынуждены действовать. Они не способны просто сидеть и покорно ждать перемен. Они понимают, что обязаны стать настоящими героями и создать для себя более светлое будущее. В конце пути ваше предназначение будет определяться не тем, сколько вам приходилось страдать и что делать, не обстоятельствами, в которых вы оказывались, а тем, как вы реагировали на превратности судьбы, кем были для своих близких и что делали изо дня в день, чтобы постепенно, одним лишь вам доступным способом, менять судьбу человечества.